весьма сомнительным, и, придавая им видимость тяжкого долга, гордятся собственной готовностью идти на жертвы. На этот раз осторожность была излишней, и Кит мог не бояться, что его заставит дать реванш мальчишке Дэниела Квилпа. В доме не было ни души, и он казался таким грязным, запущенным, точно стоял нежилым долгие месяцы. На входной двери висел ржавый замок,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 помнивший, какой веселый огонь горел в ее очаге зимними вечерами, и какой веселый смех звенел под ее крышей, грустно побрел прочь. Здесь уместно заметить, ибо этого требует от нас справедливость, что кит отнюдь не страдал излишней сентиментальностью. Да он, бедняга, может, никогда и не слышал такого слова. Это был славный добрый мальчик, не отличавшийся ни благовоспитанностью, ни изысканностью манер. И, следовательно, вместо того, чтобы нести свое горе домой, набрасываться на мать и колотить ребятишек, ибо утонченные натуры частенько отравляют жизнь окружающим, когда бывают не в духе, он поставил перед собой цель более низменную, а именно решил потрудиться на пользу семье. Боже мой, сколько джентльменов разъезжало верхом по улицам, и как мало было среди них таких, кому требовалось посторожить лошадь. Глядя на этих горцующих всадников, опытный биржевик или член парламентской комиссии высчитал бы с точностью до одного пени, какие суммы зарабатываются в Лондоне в течение года охраной лошадей. Мы не сомневаемся, что сумма эта оказалась бы огромной, если бы только одной двадцатой части всех джентльменов, не сопровождаемых грумами, Случалось во время прогулок слезать с седла. Но в том-то и дело, что случается это редко, а такие непредвиденные обстоятельства часто сводят на нет самые безупречные расчёты. Кит бродил по улицам, то ускоряя, то замедляя шаг, то останавливаясь, когда какой-нибудь всадник натягивал поводья и оглядывался по сторонам, то пускался бежать во все лопатки, завидев в конце переулка, еще одного наездника, ленивой рысой, трусившего по теневой стороне, с явным намерением задержаться, если не у этой двери, так у следующей. Но все они, один за другим, проезжали мимо. И у Кита ничего не наклевывалось. А интересно, думал мальчик, если б кто-нибудь из этих джентльменов узнал, что у нас в буфете не крошки, неужели они не остановились бы нарочно, будто по делу? только чтобы дать мне заработать. Устав от ходьбы, а больше всего от стольких разочарований, Кит присел отдохнуть на первое попавшееся крыльцо, как вдруг из-за угла с грохотом выкатил маленький четырехколесный фаэтон об одной маленькой косматой лошадке пони, по-видимому, очень норовистой, которой правил маленький толстенький старичок с безмятежно спокойным выражением лица».